Глава 12. Солнечные лучи проникали в комнату сквозь неплотно задёрнутые шторы, про которые я совершенно забыла перед сном. Но правда, кто думает о шторах в момент, когда собственная жизнь становится запутанной настолько, что не знаешь, как размотать этот клубок, и заставили меня зажмуриться. Голова инстинктивно поднялась с подушки, но тут же шея поглубило втянулась в плечи. Я вспомнила, что произошло вчера. О, наверное, лучше мне остаться в этой спальне навсегда. Честно говоря, я и вправду хотела так поступить, даже накрылась с головой одеялом, будто прячась от всего мира. Я лежала, слушая собственное мерное дыхание. Ночная тишина постепенно сменялась тихими разговорами и шуршанием студентов в коридоре, собирающихся на утренние занятия. По крайней мере, мне казалось, что именно так и должно происходить. Но я ничего не слышала. Приподнявшись в кровати, я потянулась к небольшому календарику, лежащему на столе. Ну, конечно же, сегодня суббота, вот почему никого не слышно в коридоре. Хм, вот я глупая, сама бы могла догадаться, что никто бы не стал устраивать вечеринку среди учебной недели. Но я так была ошарашена событиями вчерашнего вечера, что такие мелочи совершенно вылетели у меня из головы. Вспомнив вечеринку, я поморщилась. Ух, ну и дилов же я натворила. Вот кто меня заставил целовать Алекса? Как такая идея только в голову могла прийти? Странно, вроде никакого эликсира не употребляла. Волшебного пара не дышалось. Ох, думаю, что так и было, иначе я вообще не знаю, как объяснить себе своё странное поведение. Я снова залезла под одеяло. Хорошо, что сегодня суббота. Никуда, отсюда не вылезу. Не смогу смотреть в глаза ни Шону, ни Алексу. Вдруг раздался резкий стук в дверь. До этого момента я и не знала, что можно подскочить от испуга, лёжа в кровати. Надеюсь, я заперла вчера вечером комнату. Не помню. Дверь начала раскрываться, и моё сердце чуть не выскочило из груди. В следующую секунду я вздохнула с облегчением. На пороге стояла Алиша. Ох, это ты. Я с облегчением откинулась на подушки. — В следующий раз, когда захочешь меня навестить, используй шифр. Три медленных и три быстрых стука. Алиша посмотрела на меня, прищурившись. — Ты от кого-то прячешься? Неужели от своих кавалеров? Она озорно блеснула глазами. — О, не начинай! Я стиснула зубы и отвернулась, не в силах глядеть в ее хитрые глаза. — Какие такие кавалеры? — Я не могу. Неужели она знает и про Алекса? Я украдкой покосилась в сторону подруги. Судя по её коварной ухмылке, застывшей на лице, знает. Ты серьёзно? До твоего оборотня полшколы обсуждают. Отлично, именно то, что мне сейчас нужно. Вдруг Алиша размахнулась и резко пихнула меня в бок. Ау! Больно? За что? Я возмущённо потёрла место, получившее лёгкое увечье. Это за то, что меня отговаривала встречаться с вампиром, а сама о своих правил не придерживаешься, Алиша говорила громко, но в её голосе угрозы не чувствовалось. Ох, кажется, нам предстоит тяжёлый разговор. Я приподнялась на кровати. Так, начнём с того, что я ни с кем не встречаюсь. Я рассказала Алише о навещаемом обородне и своём глупом поступке. Выслушав мои объяснения, подруга вытянула губы трубочкой и задумчиво поматала головой из стороны в сторону. Я нервно закусила губу. "Я, конечно, подозревала, что ты дурочка, но всё оказалось не так", произнесла она. "Нет, ты не дурочка, ты просто идиотка". Я Шарашина приоткрыла рот. Это ещё почему? За тобой такие парни бегают, а ты носом воротишь, воскликнула Алиша. Алекс за мной уж точно не бегает. Да что ты говоришь? А как поцелуй, понравился? Алиша ехидно скривила губы. Я А ты сама где была? Я тебя весь вечер искала. Я решила переключиться на Алишу. Та внезапно смутилась и отвела взгляд в сторону. Да так, познакомилась кое с кем. Всё-таки ты была права. На одном только Дэймосе свет клином не сошёлся, сказала Алиша легкомысленно, пожимая плечами. Ну вот, у неё новый парень, а вчера столько слёз было пролито по преподавателю истории происхождения магических миров. В очередной раз убеждаюсь, что бегать за парнями терять своё время зря. Оценки Алиши были бы намного выше, если бы она не забивала себе голову всякой чепухой. Я не буду расспрашивать, если ты перестанешь называть меня идиоткой, без улыбки сказала я. Но я всего лишь говорю правду, Алиша, я кинула на подругу предупреждающий взгляд. Ладно, ладно, я поняла. Ну и зря ты так состаришься тут со своими книжками, она помолчала, переводя дух. Но если говорить серьёзно, Что ты решила с Шоном и Алексом? Теперь один чувствует себя преданным, а другой думает, что он тебе нравится. Ты же пытаешься всем своим видом показать, что это не так. Я задумчиво свела брови вместе. Не знаю, что на это ответить. Да, вчера всё так глупо получилось. Я пока не придумала. Честно отозвалась я языку, сев в кубо. Но пока останусь здесь. Помни, когда будешь приходить в гости, пользуйся шифром Ты серьёзно? Брови подруги взлетели вверх. Абсолютно, кивнула я. Но на завтра лучше поспешить. Оборотни поздно просыпаются по выходным, так что, надеюсь, в столовой сейчас только маги. Да, таким и был мой план избегать Алекса и Шона, пока я не придумаю, как вразумительно с ними объясниться, или пока они не потеряют ко мне интерес. С Алексом уж точно такое может сработать. План, конечно, Был не самым лучшим, но пока что ничего другого в мою неопытную по части парней голову не приходило. Насчёт того, чтобы столкнуться с вампиром, я почти не переживала. В коридорах школы было полно окон, и я старалась держаться поближе к солнечному свету. С Шоном нужно было быть осторожнее. Он часто ходил заниматься на тренировочную площадку, так что гулять по территории школы я тоже не отваживалась. Большую часть выходных я провела в комнате, один раз выбравшись в город после долгих уговоров Алише. В Мифрополисе я старалась ходить дальше от таверн и держаться торговых рядов с диковинными пёстрыми нарядами, такие, обратней точно вряд ли заинтереют. И всё равно я вздрагивала от каждого шороха, нервно оборачиваясь вокруг. Ты думаешь, твои поклонники выскочат из-за угла и набросятся с поцелуями? Так это твоя фишка, Элина, а не их. усмехнулась Алиша с лёгкой иронией, глядя на меня. Не смешно, я неприязненно передёрнула плечами. Алиша хотела было отмочить ещё что-то в своём репертуаре, но наткнувшись на мой взгляд, тут же посерьёзнела. Послушай, не бери в голову. Ну не хочешь ты ни с кем встречаться, так и скажи, чего по углам прятаться, как тень? Всё равно ведь выходные закончатся, долго скрываться всё равно не получится, пожала плечами она. — Ты не понимаешь. Я тяжело вздохнула, понимая, что Алиша права. Я не привыкла попадать в подобные ситуации. Для меня это впервые, чтобы за мной так активно парень ухаживал, да еще и так напористо. Да и накидываться на парней с поцелуями мне не пристало. Не знаю, что на меня нашло. Хотя, конечно же, знаю. Я была слишком зла на Шона. Нечего было ему считать меня своей собственностью. Вспомнив вечеринку, я гневно задышала. Стоп, стоп. Почувствовав моё настроение, Алиша отшатнулась в сторону. Ладно, возьми перерыв. Подумай немного. Может, парни просто отстанут от тебя, как ты и рассчитываешь? Только на это и остаётся надеяться. Вздохнула я и оглянулась по сторонам. Как насчёт того, чтобы посмотреть новые наряды? Мне надоело говорить о парнях. С понедельника снова началась учёба, и мне было уже не до сердечных тревог. Снова начались занятия. Да ещё как приближались промежуточные экзамены, которые были очень важными. Говорили, что некоторые студенты, не сдавшие какие-либо предметы, отсеивались. Так что ко второму семестру ряды магов, учившихся со мной, могли и поредеть. Очень не хотелось об этом думать. Очень не хотелось об этом думать. Но думать приходилось. За себя я не особо переживала. С оценками всё было в порядке. Заклинания получались хорошо. С зельями и рунами тоже особых проблем не было. Я волновалась насчёт Кристи. Как она справится с промежуточными испытаниями? Удастся ли ей пройти дальше? Подобные мысли подталкивали меня к тому, чтобы чаще заниматься с Кристи. И она стала делать успехи. По крайней мере, несложные заклинания получались в надлежащем виде с первого раза. В жестах Кристи стало меньше небрежности, руны она стала чертить намного аккуратнее. "Ты молодец", я восхищённо улыбнулась, когда моя однокурсница в очередной раз успешно сотворила заклинание. "Всё это благодаря тебе", сказала она с благодарностью, глядя на меня. "Лишь отчасти", я скромно повела плечом. "Колдовать же за тебя я не смогу. Будем надеяться, что этого хватит, чтобы продержаться в высшей школе магии подольше". Кристи выдавила нервную улыбку. Для этого нужно ещё немного попрактиковаться. Я с энтузиазмом хлопнула в ладоши, и мы продолжили занятие. После занятия я привычно потопала в свою комнату. Заниматься уроками там было спокойнее, чем в библиотеке. Я проходила мимо больших окон, в которые падал свет. Такой привлекательный, такой манящий, такой редкий в это холодное время года. Ладно, выйду ненадолго на улицу. А то скоро солнце сядет. Запахнув поплотнее утеплённое пальто, я вышла во внутренний двор школы и уставилась на небо, которое ещё не успело потемнеть. Я посмотрела на облака, похожие на различных причудливых животных, глядящих сверху на землю. Когда их разглядываешь, они словно становятся ближе и ближе. Я вдохнула свежий морозный воздух, почувствовав в себе часть природы. Стать бы таким облаком, Не заботь тебе, ни хлопот, знай только лети по небу, да закрывай солнце, когда оно чрезмерно светит. Пытаешься стать деревом? послышался позади меня до да жути знакомый голос. Сердце подскочило и съёжилось где-то в горле. Медленно повернувшись, я заметила перед собой Шона. Тот не встречал меня с привычной улыбкой, на его лице застыло сосредоточенное выражение. Нехороший знак. Да я так Просто мимо проходила, пробормотала я, проскакивая мимо него ко входу в школу. Ох, уже так поздно, совсем счёт времени потеряла. Такая занятая. Я не смотрела на Шона, но в его голосе слышались ледяные нотки. Просто договорилась с Алишей позаниматься, ничего особенного. Так, стоп, почему я вообще оправдываюсь? Я поднялась по ступеням, заходя в длинный коридор. Ну, школа у нас просторная, поэтому я успею сказать, что хочу, пока ты дойдёшь до спального крыла магов. Шон не отставал от меня ни на шаг. Я не выдержала, громко фыркнув, развернулась к Шону на каблуках. В чём дело? У тебя есть какие-то претензии? Ты снова считаешь, что можешь мне что-то высказывать? В связи с чем это интересно? Я гневно посмотрела на него. Шон виновато опустил глаза, но тут же снова уверенно поднял голову. Я очень виноват в том поступке, который совершил на вечеринке. Ты права, мне не следовало действовать так импульсивно. Но и ты тоже поступила неправильно. Оборотень пытался сдерживаться, но в итоге перешёл на крик. Да что ты? Я вытерщила глаза от такой наглости. Ты поступила со мной нечестно. Возмущённо воскликнул Шон. Целовалась с каким-то упырём? Мне даже шанса не дала. Ты меня обманула? Говорила, что не интересуешься парнями, а сама? Шон нервно задышал, укоризненно глядя на меня. Ох, чёрт. Его это действительно по-настоящему волнует, а я ведь так и не придумала, что ему сказать. Я ведь так сильно пыталась доказать ему, что меня не интересуют парни, а потом получается, показала обратное, заигрывая с Алексом. Люди меняются. Это не то, что я хотела сказать, но я всё ещё была обижена на Шона. Я не обязана перед тобой оправдываться. Развернувшись на каблуках, я продолжила свой путь и несколько секунд спустя нырнула в какой-то тёмный коридор. Да, я осознаю свою вину. Шон не отставал ни на шаг. Я чувствовала его возмущённое дыхание. И не говорю о том, что ты не можешь встречаться с другими парнями. Хотя мне бы совсем не хотелось, чтобы ты это делала. Он ненадолго сушевался, наткнувшись на мой злобный взгляд, не нароком кинутый из-за плеча. Но ты совсем меня к себе не подпускала. Неужели я настолько тебе не нравлюсь? В его последней фразе прозвучало такое отчаяние, что у меня невольно заныло сердце. Я резко остановилась, и Шон чуть не врезался в меня. Дело совсем не в этом, пробормотала я. Весь гнев в мгновение ока покинул меня. Я просто немного запуталась. Так давай я тебе помогу. Шон сделал небольшой шажок по направлению ко мне. И в чём это ты собрался ей помочь? Может, у меня это получится сделать лучше? услышала я за спиной вкрадчивый голос. Из темноты, становясь под свет факелов, Вынырнула Алекс и оценивающе взглянул на Шона. В следующую секунду он по-хозяйски положил руку мне на талию. Вот только этого не хватало. М-м, mm, Алекс, обыкновенного приветствия будет более чем достаточно. Нервно хихикая, я сбросила его руку. А мне казалось, ты испытываешь слабость к вампирам? На его губах появилась сладкая улыбка, от которой добрая часть моих однокурсниц упала бы в обморок. Невольно я кинула беспокойный взгляд на Шона. Ой-ой, этот злобный блеск в глазах не сулит ничего доброго. Ты правильно сказал, казалось. Старайся сохранять на губах вежливо нейтральную улыбку, сказала я. Морщинки на лбу у Шона тут же разгладились. Алекс не поменялся в лице, только лёгкая тень удивления промелькнула в его глазах. А ты умеешь удивлять, юная ведьмочка, сказал он, подходя ближе. И мне это нравится. Вампир был совсем близко, и я невольно попятилась назад. Ладно, мальчики, было приятно поболтать, но мне пора. Я сейчас везде опоздаю, воскликнула я и отправилась вперёд по коридору. Стой! Ау! Я обернулась на крики. Это Шон и Алекс столкнулись плечами в коридоре, слишком тесном для них двоих. Эй, ты, не толкайся. Ты кто такой вообще? Сам отойди в сторону. Алекс с Шоном так и плелись за мной, подталкивая друг друга плечами. В какой-то момент мне это надоело, и я резко топнула ногой. Так, а ну-ка идите отсюда оба. Алекс, я не знаю, что на меня нашло, но произошедшее было случайностью. Шон Я повернулась к оборотню. Просто оставь меня в покое. Я увеличила шаг. Элина Алексу не составило никакого труда в три стремительных вампирских шага оказаться рядом со мной, но в этот момент тёмный коридор закончился, и я вышла на подвесной мост. Ау! Он потирал руку, которую успел обжечь на солнце. Кинув предупреждающий взгляд на Шона, я отправилась дальше. Ох, никогда не думала, что когда-нибудь получу столько мужского внимания. Столько ненужного мужского внимания. Ну и дурочка же ты, Элина, выслушав меня, изрекла Алиша. Спасибо за поддержку. Я это очень ценю, сощурившись, саркастично процедила я. Ну вот, и так точно на душе. Ещё и Алиша подливает масло в огонь. Резко взмахнув руками, я пробормотала заклинание, которое демонстрировала сидевшей рядом Кристи, при этом злобно поглядывая в сторону Алиши. — А-а-а! Элина! Занавески! — воскликнула Кристи, вскакивая на ноги. Алиша тут же вызвала заклинание огня, погашая занавески, на которых секунду назад вспыхнуло пламя, вызванное моим резким взмахом рук. — Разве вы не закончили заклинанием огня еще несколько недель назад? — Я не могу. Спросила Алиша, оценивая принесённый ущерб. К счастью, кроме занавесок, ничего не загорелось. Мои книги и мебель были в порядке. Закончили? Вообще-то мы работаем не над ним, а над заклинанием регенерации. Я пыталась восстановить вот эти цветы, но своими комментариями ты всё испортила, и я отвлеклась. Я хмуро указала на цветочный горшок, в котором уныло опустил посеревшие лепестки завянувший цветок. Алиша скептически уперла руки в бока. — И, видимо, ты настолько на меня разозлилась, что совершенно забыла о том, что заклинание регенерации не может вызывать огонь ни при каких условиях, — сказала она. — Ну, что-то же пошло не так, я не сконцентрировалась. Это произошло случайно. Задумчиво пробормотала я, хоть и понимала, что Алиша права. — Не-е-е! -э -э -э». Алиша продолжала стоять на своем. Если что-то идёт не так, это заклинание просто не работает. Да, нам что-то такое говорили на занятии по заклинаниям, робко подала голос Кристи. Я хотела было сказать что-то колкое, но быстро поняла, что это бессмысленно, потому что они были правы. Действие заклинания регенерации построено таким образом, что оно просто не работает, если использовать его неправильно. А побочек от него не существует, как раз-таки во избежание травм. Я удивлённо оглядела собственные руки. Что же вы творите, родные мои? Что же творю я? Видимо, на моём лице отражалось такое отчаяние, что Алиша сменила гнев на милость. Её лицо разгладилось, и она сочувственно взглянула на меня. Ну, ничего страшного, просто ты, наверное, переутомилась, вот и перепутала заклинание. Она пыталась меня утешить. Или слишком сильно разозлилась на мои слова. Ну вообще-то ты назвала меня дурой. Я недовольно надула губы. Впредь я обещаю такого не делать, поспешно сказала Алиша. Ладно, мир, сказала я, не став настаивать на том, что заклинание произнесено мною верно, а в этом я не сомневалась. Но примирение для меня было важнее, да и занятия с Кристине нужно было продолжать. Улыбнувшись Алише, я повернулась к Кристи. Так, давай ещё разок, сказала я, взглянув на неё, и пододвинула завянувший цветок поближе. Я хотела было вновь воспроизвести заклинание, но с опаской посмотрела на свои руки и обратилась к своей ученице. Давай ты попробуешь. Мы продолжили занятие, и я не сразу заметила, что невольно избегаю колдовать.